Глава 137. Говядина Сразу после охоты тушу коровы нужно разделать. Тяжело передать словами, насколько сложно разделывать большую тушу, но благодаря кинжалу Николь, который своей вибрацией легко разрубал даже кости, это не занимало много времени. Руки вечером будут болеть, поскольку использовать рукоять, которую подарила богиня, нельзя, да и фиксировать нитями его тоже не получится. Но чего не сделаешь ради качественно выполненной работы – Только вчетвером с магией интерференции Николь они смогли задрать тушу на дерево при помощи крепких верёвок, чтобы спустить кровь. Хорошая дикая корова весит около 700 килограммов чистого мяса. Правда, эта корова будет маленькая и вытянет максимум на шесть сотен. Но даже это они не смогли унести за один раз. А потому, сократив количество до 30 килограммов на одного человека, они сложили остальное в кожаные сумки. «Ретина, пожалуйста!» Начала Николь. Почему я должна заниматься этим? Может быть, потому что тебе проще? За это время Ретина стала хорошим магом, но и Николь прекрасно владела магией атрибутов. Тем не менее, скорчив некрасивую рожицу, эльфийка выкопала яму в земле при помощи магии. Сложив туда мишки с мясом, Ретина обработала всё огнём и запечатала ценный груз магией. Это позволит сохранить мясо в свежести несколько дней, да и после обработки огнём мясо практически не гниёт. Тридцать килограммов на человека. Не так много, как хотелось бы. Вздохнула Ретина. Зато они есть. Тебе надо быть менее привередливой. Ладно тебе, Николь, пошли уже. У меня будет прекрасный подарок для всех детей в приюте. Всю свою добычу Курада относит в приют. Через пять лет он сможет его покинуть и стать частью большого мира. Именно для этого он ходит на охоту с Николь. Для того, чтобы успеть получить хотя бы небольшой опыт, как начинающий авантюрист. Возможно, в будущем ему будет ещё сложнее, ведь его черты демона проявляются сильно. С другой стороны, кому важно, полудемон он или нет? Принося свежее мясо в приют, он улучшил своё положение в нём. У нас будет много времени, чтобы принести всё мясо домой. Даже собаки не смогут его найти. Ты права, Ретина, собаки не найдут, но у нас есть не больше трёх дней. Потом мясо начнёт портиться. Принцип разделения награды на равные части среди участников охоты не изменился даже после того, как в отряд вступил Курада. Его доля примерно 150 килограммов, а если бы их было только трое, то каждая получила бы по 200. Хм, куда мне девать 150 килограммов мяса? А в интересах свои проблемы. Пожала плечами Мишель. «Разве у тебя маленькая семья? Но...» Ретина начала считать, чтобы точно ответить на вопрос Николь. «Со всей прислугой... 20 человек». В доме кортина проживает всего три с половиной человека. Николь, Кортина, служанка Финия и домашний питомец – Карбункул. Иногда в гости приходят родители, а также Гадорас и Максфор. Но даже так большая часть мяса всё равно пойдёт на продажу. В доме Мишель проживает всего три человека, она и родители. И даже при всём желании им не съесть все 150 килограммов говядины. Наверное, только ретины и Курада могут похвастаться большими семьями и без проблем уметь говядину до того, как она испортится. «Мы смогли победить такого противника?» Только сейчас Курада задался этим вопросом. «Это было легче, чем тебе кажется, но самое главное – это подготовить ловушку для противника». За эти три года все они стали сильнее. Теперь Мишель может легко попадать в некоторые цели за пару сотен метров, а Ретина и Николь стали отличными магами. Курада стал отличным бойцом ближнего боя, но даже приложив все свои силы, они не смогут убить дикую корову в честной битве. Любая ловушка, установленная тобой в бою, может перевесить чашу весов в твою пользу. Даже сильный противник может проиграть слабому, если угодить заранее приготовленную ловушку. Поучала своего ученика Николь. «Но это же нечестно Воскликнул Курада. «Собудь про рыцарские поединки! Монстры не знают слова «честь». Но...» Николь обернулась и посмотрела в глаза Курада. Мешок с мясом висел на спине и под своим весом давил на плечо. Остальные тоже остановились и решили взять небольшой перерыв. «Надо немного отдохнуть, разведка далась мне нелегко». «Ага, мне тоже нужна передышка». Николь сбросила мешок на землю и стала обтирать плечо рукой, чтобы уменьшить боль. Вдруг кто-то кинулся к ней и со всей силы ударил в спину. «Ай! Кю!» Цепкие лапки перебирали по волосам, и монстр тут же водрузился на голову своей хозяйки. Но неожидавшее нападение Николь схватила противника и бросила его на землю. Качан! Она даже не думала, что её домашний питомец решит напасть на неё. Прости меня! Николь взяла Карбункула на руки и приложила к своей груди. Они не стали выбирать ему имя, а просто называли Карбункулом, сокращённо Качан. Мишель громко рассмеялась, а Качан прижимался к груди Николь на плача. Примечание переводчика Качан. На самом деле этот текст полон японских суффиксов вроде «сан», «кун», «сама» и так далее. Вот только в русском тексте их не должно быть, а потому я всегда занимаюсь полной адаптацией и заменяю эти суффиксы на подходящие по смыслу слова или просто опускаю их. Правда, с качан этого сделать не получится, поскольку просто слог «ка» не имя для маленького ручного монстра. Примечание чтеца. Я категорически не согласен с тем, что этих суффиксов не должно быть в русском тексте. Но переводчик сам решает, как ему переводить. Глава 138. Настоящий бой. Николь держала катану правой рукой, смотря на своего противника. Зелёный дьявол, вид хищного растения, расположился в нескольких метрах впереди. Девочка уже обладает настоящим боевым опытом, но этого монстра встречает впервые. Но картина боя обычная, не дать противнику шанса тебя схватить, а потом просто разрубить его. Всё, что нужно сделать, сократить дистанцию и в то же время не попасться в цепкие листья растения. Получи! Крикнув, девочка быстро сделала шаг вперёд и нанесла горизонтальный удар, но монстр уклонился и тут же попытался контратаковать. Ха! Ядовитое растение – не слишком грозный противник, а потому Николь легко отклонила атаку монстра, просто сделав быстрый шаг назад и приняв удар на катану. Поскольку атаковать противника невозможно, девочка отошла на несколько шагов назад и встала в защитную позицию. Вдруг Николь почувствовала, что начала слабеть. Её противник ядовит, а значит… Эй, это… Руки стали тяжёлыми, да и всё тело перестало слушаться. «Когда дерёшься с противником, который выпускает яд, нужно быстро убивать его или пытаться отгородить себя от действия яда». Николь опустилась на одно колено и тяжело задышала. Ядовитый монстр приближался и внезапно услышал голос, и он не принадлежал Николь. «Всё, хватит!» Монстр поджарил удар молнии, выпущенный из посоха кортины. Получив удар электричеством, он упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Физическими атаками трудно убить ядовитые хищные растения. В первую очередь тебе нужно зачаровать своё оружие, и только потом атаковать. Точно. Меч – самое универсальное оружие, но он требует больших знаний, и самое главное – правильного использования своей силы. Ага. Ты должна не забывать использовать магию в нужной ситуации. хорошо. Хорошо. До встречи с героями Рейд практически никогда не сражался с монстрами. Его противниками были люди, а на монстров он охотился только ради мяса. После становления героем в его задачу вошло нанесение урона по ним, а за стратегию боя отвечала Кортина. Без опыта убийств монстров в одиночку было нелегко, поскольку Николь не всегда могла понять, что именно использовать в нужный момент. «Госпожа Кортина, что с Николь?» «Ядовитое растение отравило её». Кортина подошла к Николе при помощи Мадии сняла отравляющий эффект. Вот так каждый раз. Когда что-то нужно сделать в первый раз, Николь ошибается. Почему же ты такая? Я неплохая, просто... Ладно, пошли. Мадия подействовала быстро, и теперь можно было продолжать тренировку. Сейчас они находятся примерно в двух часах ходьбы от Раума. Обучение в Академии проходило не только в теоретическом формате, но ещё и в практическом. Для этого они отправлялись в лес, чтобы сражаться с монстрами. Около города нет монстров, но если отойти немного дальше, можно встретить самых слабых монстров. Дикие животные опасны, но враги вроде кобальтов или ядовитых растений слабые, и даже десятилетний ребёнок сможет с ними справиться. Противник представлял собой большой сгусток растений с несколькими листьями. Вот только физические атаки против него бесполезны. Вроде как. Перед уроком нужно было сходить в библиотеку и изучить противника, но Николь, как всегда, предпочла тренировку набору знаний. В результате своей ошибки она бросилась на противника и была отравлена. Для дочери героев это большая ошибка. Класс пошёл по лесу дальше в поисках нового противника. Всего пару минут, и новый враг найден. Тот же вид. «Ой, смотрите, учитель! Точно такой же, как и первый!» Воскликнула Ретина. «Да, в этом месте обитает много ядовитых растений. Теперь вы знаете об их слабостях. Кто следующий?» «Ретина, твоя очередь!» Николь шлёпнула подругу по плечу и засмеялась. Эльфийка же нахмурила брови и красивой походкой направилась к своему противнику. Ядовитые растения глупые и даже заметив превосходящего по силе противника не будут прятаться. Когда между ретиной и монстром оставалось всего пять метров, девочка выставила руку вперёд и крикнула. «Огненная стрела!» Заклинание вылетело из руки ретины в монстра. Он получил урон, но этого было недостаточно. Одним заклинанием убить ядовитое растение не получилось. Оно загорелось, и пламя охватило всё тело. Правда, монстр не умер и только побежал в сторону леса. Кортине пришлось использовать магию воды, чтобы предотвратить лесной пожар. Ретина грустно улыбнулась. Теперь не только Николь опозорилась.